Глава 17, часть 2 Когда Лита увидела сиротку и узнала, что с нами произошло, села на кровать и несколько минут напряженно массировала виски. Наверное, в ее голове тогда крутилась только одна мысль. Какие же мы идиоты. И с этим не поспоришь. Я сам был такого же мнения. Нам действительно повезло, что все обошлось. Но город мы должны завтра покинуть. А еще лучше сегодня. Но не думаю, что у нас получится. Да и на пришествие бога мне хотелось посмотреть даже больше, чем Лите. Да хотя бы видел его раньше. Но с Файнсом мы вляпались по крупному. Оценивая случившееся сейчас, когда всё закончилось, я осознал, насколько авантюрной была наша затея. Этот человек один из богатейших людей в городе. На него работает целая армия варишек и головорезов всех мастей. А мы вломились в его дом и ранили его людей. Да ещё и ушли, прихватив деньги и девчонку. Теперь нам стоит оглядываться по сторонам, выходя на улицу. И я в очередной раз пожалел, что не взял БТБ. Ещё и патронов для пистолета мало осталось, всего один магазин, и с питок патронов россыпью. И ладно бы, уберёмся мы в свою деревню, а через полгода что? Снова ведь надо за поставками ездить. Чёрт, вляпались так вляпались. И даже местная стража не поможет. Девочка меня тоже немного волновала. У ребёнка был самый настоящий шок. Она сидела на кровати и безвольно смотрела в потолок. Даже старания элиты не приносили никаких плодов. Впрочем, это временно. Когда поймёт, что плохого мы ей не сделаем, и что жизнь в деревне ничем не хуже жизни в Авине, отойдёт. Григор, ты чем думал, когда решил взять Нэнси с собой? Ну хотя бы предупредил, что вы генешь такой фокус? Да не думал я, как-то по-ребячески стало оправдоваться он. Просто вдруг понял, что оставлять девчонку с этими типами не хочу. Ты же видел её синяки. Ну а мы уж как-нибудь о сиродке позаботимся. Вон, баба Брядонова воспитывает Тео. Вот я дадим ей девчонку, пусть помогает по хозяйству. А если бы он отказался отдавать её, пришлось бы драться. Хмуро заметил Ригор. Он отличный мечник, с таким лучше не сталкиваться в бою. Но я бы рискнул. А откуда ты знаешь, что он отличный мечник? Ты отличишь пьяницу от бравого солдата? ответил он вопросом на вопрос. Ну да. Ну вот, хорошего мечника выдаёт много. Тебе, может, это незаметно, а вот я подметил, так как он двигался, как играл с мечом, Я думаю, он перерубил бы тебе руку ещё быстрее, чем ты успел бы выстрелить. Не понравились мне эти слова. Ой, как не понравились. Всё-таки не подвело меня шестое чувство, говорящее, что этот файн опасен. Хорошо, что он отступил. Не обольщайся, нам просто повезло, что он был в хорошем настроении. Будь всё иначе, неизвестно, как бы всё вышло. И ножечек твой зачарованный, возможно, и не помог бы нам. Успокойтесь, вмешалась Лита, явно раздражённая всей этой ситуацией. Вы правильно сделали, что забрали её из лап этого человека. Но я всё равно не могу понять, как вы, здоровые лбы, додумались искать себе приключений. Вы из ума выжили. А если бы вас двоих там убили? Ладно, Ку, он любит поиграть в героя. Но ты-то, отец, куда? Крыша поехала на старости лет. Я заметил лёгкую, но печальную улыбку на лице сидящей на кровати девчонки. Судя по всему, крик Литы немного вывел ее из того ступора. На душе даже как-то потеплело. За моим взглядом проследила Лита и ее раздражение моментально испарилось. Девушка тут же переключилась на сиротку, предлагая ей поесть. За это время Регор успел смыться, так и не дослушав речь Литы. «Мы вечером идем смотреть на пришествие Атори», спросила она. «Разумеется, ты же хотела, но будем предельно осторожны, не хочу напороться на людей Файнца». А ты пойдёшь с нами? Лита поинтересовалась у девочки. Нет, ответила она. Я не выйду на улицу до момента, когда мы покинем город. Опасаешься Файнца? спросил я. Не столько его, сколько его людей. Если Файнц вас не убил сразу, это значит, что он не хотел вас убивать. Я видел, как он сражается. Хорошо, что вы не вступили с ним в бой. Но вот люди, которых ты ранил, могут обозлиться. Впрочем, Думаю, в ближайшие дни они не встанут с кроватей, так что если вы и вправду собираетесь покинуть город завтра, то ничего страшного случиться не должно. Мало кто знает вас в лицо, а вот меня знают многие, и если заметят с вами, ничего хорошего не будет. Главное, если пойдете, держитесь подальше от восточной части площади, там будет небольшая площадка, где будет сидеть Файнс, а если он сказал, что убьет вас при следующей встрече, так и будет. Не попадайтесь ему на глаза. Может, тогда не пойдём? ахнула Лита. Пойдём, твёрдо заявил я. Она ведь правда хотела увидеть этого оперя. Негожи из-за моей площности жертвовать этим. Народу там будет туча, затеряться в толпе не проблема. Уверен. Мы будем осторожны, заверил я её. Там же будет стража, ничего они нам не сделают. Услышав это, она ещё странно хмыкнула. Да не дурак я, понимаю. В толпе запросто могут ткнуть каким-нибудь гвоздём или шилом в спину и скрыться. Но Лито я не хочу этим волновань. Пусть думают, что всё хорошо. А город тем временем кипел. Всё-таки не каждый день наведывается Бог. Насколько я мог судить по словам других, даже в столице его появление вызывало самый настоящий фурор, что уже говорить про вину. Наверное, у здесьнего наместника в последние дни куча неотложных дел. Ведь надо и привести главную площадь в респектабельный вид и подготовить город к неслыханному наплыву людей. Пока мы с Ригором ходили по своим делам по утру, я заметил, насколько много народу прибыло в город. Даже на воротах пришлось постоять в очереди, хотя в день прибытия Вавину очередей не было.